Весной 1758 года маленькая старушка из свиты императрицы Елизаветы Петровны решилась, наконец, подвести итог непростой и долгой жизни продиктовать завещание. 29 мая в Летнем дворце в одной из комнат камер Цалмейстерской конторы с любезного позволения хозяина кабинета Симонова завещательница Устинья Горелкина собрала своих старых друзей и приятелей. В их присутствии подчиненный Симонова копиист Иван Яковлевич Трофимов записал на обыкновенном листе бумаги духовную пожилой женщину. «Во имя Пресвятые, Единосущная, Животворящая и Неразделимая Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Ас, раба Божия, двора и я императорского величества Карлица, Устиния Никитина, дочь Горелкина, Здравому умом и целостию разума своего, приходя в состарение, Ибо я, часа смертного, в нем же душа, како-либо с телом разлучиться, Рассудила себе сие во известие о мне И в расправлении движимых вещей и вочин моих, писать духовные и заветное сие писание. Да, благоволительно по смерти моей будет знание и волей моей во исполнение всякого по сему завещанию дела непременно тогда, егда душа моя грешная разлучится от союза плоти сия. Тело мое грешное до да предастся матери всех земли, по христианскому церковню положению погребсти в церкви, где поверено будет, и в шесть недель, и по шести неделях сорокаусти литургии по понахиды служить в церкви той священник. Так уж и в других церквах и монастырях он и чинить же, и убогим милостыню раздавать племяннику моему шляхетного кадетского корпуса под прапорщику Михаиле Калугину, которого я в силу высочайшего именного и я императорского величества за подписанием собственной я и я величества руки всемилостивейшего указу, полученного в правительствующий сенат июня 23 дня 1757 года, учинила по смерти моей в недвижимом, пожалованном имени наследником а напоминание в церковь, где я погребена буду, отдать на ризы два реброна по пунцовой земле с серебряными травы, и менее ж моё вотчины, двор, всякие вещи, еже есть да управиться ситься сколько каких движимых моих пожитков ныне на лицо есть, тому всему Вопричё толку того, что всей моей духовной на церковные утвари по смерти моей отдать определённо? Присём роспись за моей рукою, что кому из того определено от меня взять, как вышереченному племяннику моему Михаиле, так сестре моей родной Федосе да племяннице моей Марфе Куличкиной? О том в той росписи именно расписано а из недвижимого имения племяннику Михаиле, пожалованное по высочайшему именному и я императорского величества 1753 года апреля 16 числа указу, в Козловском уезде село Знаменское, в Илово и Дмитриевском деревне Марьино, в Борышево и Слободе и на песчаном озере в которых крестьян мужеско полу сто тридцать семь, женско сто тридцать две, а дворовых людей мужеско полу шестнадцать, женско двадцать две, а всего обоих полов триста семь душ, со всеми конному имению, по отказу за мною дачами, пустошами и угодьями, и со всем наличным заводом и хлебу «Да двор в Санкт-Петербурге, на Литейной улице против церкви Сергия Чудотворца, со всем же дворовым и хоромным строением, и со всем, что в нем есть. А сестре Федосии дать толко издвижимого, что по означенной за рукой моей росписи ей написано. А племянница Марфи, недвижимое имение в Белозерском уезде, в Ухтомирской волости, в полуселце «Пыжлохте», с деревнями мужескополу из восьмидесяти трех душ, которые, пожалуй, мне были вместе с родителем моим, Никитой и Семенчим Горелкиным, в родовое наследственное владение, что следовал на мою часть, и поступилось он и племяннице моей со всеми к тому угодьи и принадлежностями, кроме дворога человека Гаврилы Крылова, которого по смерти моей отпустить на волю и дать ему отпускное письмо. Да и издвижимого ей Марфи, что выше описанной же росписи написано, а сверх всего моего завещания, как племяннику моему, так сестре моей Федосии и племяннице Марфи, ни во что по сей духовной и росписи не вступаться, потому что он и сестра моя, и племянница от меня по возможности моей прежде награждены были». А вышереченному племяннику моему, Михаиле, имеющуюся в вышепомянутом селе Знаменском, построенную мною церковь Божью, повелеваю во всем ее содержать непременно, так, как при мне было, дабы она в определенном при жизни моей ни в чем после меня недостатку не имела, и по чину положению в ней служба, и по мне поминовение всегда отправлялась. И для того имеющему при ней священнику и диакону денежные жалования давать так же, как и ныне дается, а именно священнику по десяти, а диакону по пяти рублев в год. Да отослать волную мою церковь на Ризы и на прочую церковную утварь, и из платья шлафор с юбкую по белой земле серебряная и розовые цветы, а выкладка флеровая с цветочками серебряными. Реброн бруснишневый, грязетовый и с юбкою, шлафор бруснишневый, по нём цветы серебряные, шлафор грязетовой жёлтый, с фальшивой юбкой, с серебряным позументом. И... Все по сей моей духовной с росписью пожитки и недвижимое для разу определения по сему моему завещанию поручаю сиятельнейшей графине Маврии Егоровне, ее сиятельству Шуваловой и действительному камергеру и ковалеру Василию Ивановичу Чулкову. И усердно их прошу и молю, дабы по сему ж моему завещанию исполняемо было, за что воздаст все высшие... Творец наш, и желаю, дабы сия моя духовная содержана была ненарушима, а буди кто сию мою духовную нарушит и будет прикословить, то примет суд на страшном пришествии, и ответ воздаст яко прикословник. А сия духовная писана «Лето тысяча 758 мая в 29-й день». Описался ее духовную по повелению вышереченной завещательницы двора Ея Императорского Величества Камор салмейстерской конторы копиист Иван Яковлев, сын Трофимов. Затем чиновник уступил место и перо почтенной даме с именитыми свидетелями. Через несколько минут на листке появилось восемь автографов. Ксей духовный Карлица Устине Никитина дочь Горелкиной руку приложил. Ксей духовный и я императорского величества духовник Иоанн и Устине Никитичный духовный отец руку приложил Федор Дубянский. Сию духовную генерал Фельдсейк Мейстер, генерал-адъютант, действительный камергер лейк компании подпоручик, сенатор, государственный межевщик, обоих российских, Белого Орла и святой Анны Орденов, кавалер, граф Петр Иванов, сын Шувалов, свидетельствовал. У сей духовной я императорского величества Обермудшенк Ефим Юрьев, сын Бахтеев, свидетелем был и руку приложил у сей я и императорского величества кабинет секретарь иван михайлов сын марсочников свидетелем был и руку приложил у сей духовные двора я и я императорского величества камор салмейстер дмитрий александров сын симонов свидетелем был и руку приложил у сей духовный камергер Никита возжинский свидетелем был и руку приложил У сей духовной двора и я и императорского величества Кофешенк Михаила Алексеев, сын Нилов, свидетелем был и руку приложил. Теперь завещание надлежало зарегистрировать в юстицконторе. Поэтому в первых числах июня Устиния Никичишна опять обратилась за помощью к Дмитрию Александровичу Симну, а тот снова вызвал копеиста Трофимова, который прежде всего скопировал писанный накануне документ После чего попросил карлицу продиктовать текст челобитный. Однако Ивану Яковлевичу пришлось немного обождать. У стени Никитичны не сразу решила, какую должность указать в официальном прошении. Это при Анне Иоанне проблем не возникало. Тогда карлики и карлицы занимали при дворе видные положения, их уважали и даже боялись. В качестве карлицы с самого начала служила у Елизаветы Петровны Юстиния Горелкина. Правда, госпожа не слишком жаловала грубые шутки и пошлые выходки низкорослых придворных. Более того, в штате цесаревны такого чина просто не значилось. Все женщины, и маленькие, и большие, именовались камер-юнфорами или камер-метхинами, и должностные обязанности у них были соответствующими. Когда дочь Петра взошла на трон, звезда карликов при русском дворе окончательно закатилась. Жилые покои зимние и летние императорских резиденций очистились от взрослых малышей, остались единицы. В основном те, кто окружал Елизавету до ноября 1741 года, в том числе и Устини Никитишна, которая сумела за годы службы завоевать доверие новой императрицы. Царица настолько высоко ценила маленькую камеру юнфру, что платила ей жалование такое же, как своей любимице Францен, 150 рублей в год. Аналогичный оклад получали еще лишь две-три камеры юнфуры, остальные по 100 рублей. Впрочем, высочайшая милость не мешала у стен Никитични слегка фронзировать. Невзирая на скверное отношение ее величества к своим собратьям, она никогда не стеснялась малого роста. Более того, гордилась им и всегда старалась подчеркнуть это, демонстративно называя себя вместо камеры юнфоры карлицы. Но иногда она, поколебавшись, предпочитала не рисковать зря. Так случилось на сей раз. В чьей на имя императрицы слово «карлица» не упоминалось. Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня, императрица Елисавет Петровна, самодержица Всероссийская, государыня Всемилостивейшая, бьет челом двора вашего императорского величества, камер юнфура Устиния Никитична, дочь Горелкина. А о чем тому следуют пункты? Я, именованная, приходя ныне в состарение, ибо я со часа смертного рассудила себе в расправлении движимых вещей и вотчин моих написать духовную, которая минувшего я в двадцать девятый день сего, 1758 году, при подписавшихся свидетелях, и написана. Ток мы еще в силу вашего императорского величества указов нигде не явлено и не записано. А кого в движимом и недвижимом менее моем по смерти моих наследников я распределила, в той моей духовной написано именно, но описец той духовной и подписавшиеся свидетели имеются все здесь, а в Санкт-Петербурге, с которой при всем моем челобитии и прилагаю копию. И дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было сие мое прошение и среченной духовной копию государственной юстиц коллегии в контору принять и в силу указов вашего императорского величества записать в книгу. Всемилостивейшая государыня, прошу вашего императорского величества о всем моем прошении решение учинить. Июня дня. 1758 года. К поданию надлежит государственный юстиц коллегии в контору. Челобитную писал придворный каморц салмейстерской конторы копиист Иван Тросимов К всему прошению и копии горелки Горелкина руку приложила, а подлинную духовную к себе взяла. 4 июня 1758 года Камера Юнфора представила дубликат духовной и челобитную в юстицконтору. Там с регистрацией не стали мешкать. Уже пятого числа контора распорядилась допросить свидетелей и саму завещательницу. Допрос провели в два захода. 7 июня заслушали Устиню Никичину, Федора Яковлевича Дубянского, Петра Ивановича Шувалова, Ефима Юрьевича Бахтеева, Ивана Михайловича Морсочникова, Михаила Алексеевича Нилова, 8 июня Дмитрий Александрович Симонова, Никиту Андреевичовича Жинского и Ивана Яковлевича Трофима Высокопоставленные горничной предложили подписать следующий текст: Объявленную в ООН вестиц конторе юстицконторе причелобить ее камер юнфоры о распределении по смерти ее дивижемого имения духовную сего 1758 года у мая 29 -го дня подлинно она камер юнфора учинила и писца двора ея императорского величества камер цалмейстерской конторы копииста Ивана Трофимова в такой силе, как она писана, Писать просила, иконой сама она, завещательница, руку приложил Так уж и подписавшихся свидетелей во свидетельстве подписаться просил Почему они подписались? И все она и учинено подлинно, по воле и просьбе ее камеры юнфоры. И как при учинении той духовной она завещательница была и ныне находится в совершенном уме и памяти, и спору тогда, как от нее завещательницы так и ни от кого других не было. Да и ныне она завещательница той своей духовной ни в чем не спорит и в действительно ее силе быть утверждает. Автограф дамы выглядел так, карлица у стене горелки на руку приложила. Свидетели расписывались под иной формулой. Всего 1758 года мая я 29-го дня двора и я императорского величества камер юнфера Аустин Никитина дочь Горелкина о распределении по смерти ее движимого и недвижимого имения духовную в таковой силе, как она писана, подлинно учинила, иконой сама руку приложила. Так уж и его... Прото-пресвитера Федора Яковлева, сына Дубянского, во свидетельстве подписаться просил. Почему он Дубянской под тою духовной подписался? А при учинении той духовной она завещательница была в целом уме и памяти, и спору при том, как от нее завещательницы, так и ни от кого других не было, духовник протоирей Федор Дубянской. Подшив в дело чилобитную копию духовной и допросные листы, 10 июня чиновник конторы Никита Назаров запросил коллег, нет ли у них каких-нибудь документов, оспаривающих утверждение Горелкиной, предварительно, естественно, проверив свои книги. К 16 июня все регистраторы дали отрицательный ответ, и в тот же день, Контора постановила зарегистрировать духовную горничной, взяв перед тем с хозяйки два рубля за неиспользованный лист гербовой бумаги, пятьдесят копеек пошлины и четверть копейки на нужные расходы. К сожалению, Устиния Никичшна не смогла лично прийти в контору. Императрица выехала в Петергоф, взяв с собой любимых камер Юнфорг. Поэтому завещательница попросила лакея царицы Илью Ивановича Татаринова отдать деньги и предъявить подлинник духовный в конторе. Соответствующее письмо помог написать кабинет секретарь Иван Марсочников. «Государь мой Илья Иванович, по имеющемуся в юстицком конторе, по моему, о свидетельстве и о записке духовной моей, делу прошу восхождение иметь». И к чему надлежит вместо меня руку прикладывать, и указанные пошлины заплатить, и когда моя духовная в книгу записана будет, то в приеме ее расписаться, а я вам во всем том вею, и что учините, впредь прикословить не буду. А ту мою подлинную духовную при всем отдаю вам, понеже отъезжаю я ныне на время в Петергоф, и остаюсь в том на вас благонадежно». Камер-юнфера Устиния, Горелкина, июня 17-го дня 1758 года, Санкт-Петербург. Для большей убедительности письма Иван Михайлович Марсочников прибавил от себя, что сие письмо подписано рукою челобитчицы Устинии Горелкиной, в том засвидетельствую, ея императорского величества, кабинет секретарь Иван Марсочников. В тот же день Иван Татаринов исполнил просьбу карлицы и возвратился из конторы с коллежской печатью и подписью секретаря на оригинале завещания.